Глава двадцать третья. Склон был невысок, но, похоже, я так и неудачно треснулась головой, потому что очнулась в траве спустя какое-то время. С трудом подтянув ноги, села лицом к закрытому порталу. Подождала мгновение, пока перестанет кружиться голова, и огляделась. Ничего похожего на мёртвые земли. По ощущениям, середина или конец весны. Солнце клонилось к закату, а в нескольких метрах от меня слабо застонал Альгерд. Я вскочила, и от резкого движения, не удержавшись на ногах, болезненно шлепнулась на пятую точку. «Тихо, успокойся», — сиплым голосом сказала я себе. Однако мысль, что Альгерд жив и ему больно, заставляла меня шевелиться. На четвереньках, не рискуя больше встать, я поползла к нему, с каждой секунды чувствуя себя лучше. А нежная зелёная травка под моими ладонями превращалась в высохшие жёлтые проплешины. Природная магия пробудилась, хоть и была слаба. Альгерт был жив. Пусть бледен, грязен, с губами вокруг которых собралась нездоровая синева, но совершенно точно жив. Однако больше всего меня порадовало то, что вокруг той омерзительной рваной раны на предплечье не было ни одного, даже крошечного, пятнышка тьмы. Только лохмотье кожи, кровь и грязь. Прежде чем лечить эту рану, ее нужно было промыть. Я вспомнила слова Герда Зорта, помогающего укладывать мой рюкзак. «Вещь хоть и старая сангиолуна и примитивная, но достаточно мощная. Главное, не забудьте подставить посудину, работает она не слишком долго. Я судорожно вскочила и принялась глазами искать рюкзаки. Один из них зацепился за ветки куста на склоне, второй я с трудом нашла через несколько минут поисков в высокой траве возле места, где я упала. Распустив шнуровку, я не стала обременять себя поисками, а просто вытряхнула на траву то, что содержала в себе моя сумка. Даже не колеблясь, схватила маленький атласный мешочек пространственного кармана и разорвала шелковую нитку, скрепляющую края. Пусть он и одноразовый, и таких, как утверждал Герд Зорт, на все государство осталось меньше десятка, но нам выделили два, и свой я забила по полной. Яркая вспышка испугала меня своей неожиданностью, а когда я проморгалась, передо мной на траве лежал обгорелый кусочек ткани, который раньше был этим самым мешочком. Стояли вложенные один в один три котелка и еще небольшая кучка различной походной посуды, включая кружки, миски и пару хороших кухонных ножей. Расставив все котелки в ряд, я присоединила к ним кружки и миски. Задрала обгорелый рукав, обнажая запястье и широкий гладкий браслет, что был украшен одним единственным голубым камнем. Вот на него-то я и нажала так, как учил меня Герд Зорт. Слева направо и вдавить до конца. Струя воды из браслета хлынула, заполняя все емкости. В последнюю миску вода уже капала, а минусом было то, что следующую порцию я смогу получить не раньше, чем через сутки. Я жадно схватила одну из кружек и выпила залпом. Вторую, аккуратно приподняв голову Альгерда, попыталась споить ему. Вода мутными ручейками стекала по грязному лицу и упрямо сжатым губам. И мне пришлось, надавив, раздвинуть ему рот ложкой. Сложно сказать, пил он или нет. Я не видела, чтобы двигался кадык. Но я всё же аккуратно влила несколько ложечек в тёмную щель рта. Он не закашлялся, и слабое дыхание не изменилось. Наверное, я делала всё правильно. Целая миска воды мне понадобилась на то, чтобы, взяв кусок мыла, вернуть своим рукам нормальный цвет. На лицо я решила пока не тратиться. Прихватив один из лоскутов чистой ткани, принялась промывать рану. Мне не нравилось то, что Альгерт не приходил в себя. Даже в том мире я была слабеньким магом, а сейчас моей силы едва-едва хватило на то, чтобы поправить своё здоровье. Искорка природной магии, которую я чувствовала вновь пробудившейся, была гораздо слабее, чем раньше. Справлюсь ли я с такой раной? Мне было страшно. Даже промытой она выглядела ужасно. Разорванные мышцы, белеющие в красном месиве кость и лохматые какие-то иззубренные края. Заревев от жалости, я вытащила из груды ложек, вилок, ножей, большие ножницы и, аккуратно оттягивая пальцами, принялась срезать висящую на тонких ниточках разодранную кожу. Плеснула водой еще раз, с трудом разогнула затекшие ноги, и, прихрамывая, прошла несколько метров к молодому деревцу. Обхватила ладонями тонкий, сантиметра три-четыре в диаметре ствол, закрыла глаза и принялась пить силу, стараясь не обжираться. Оторвалась я вовремя. Я не слишком понимала, поможет ли это, но лечить такие раны я просто не умела. Да и никакие, в общем-то. Поэтому попробовать свою силу казалось мне единственно возможным вариантом. Встала на колени в мокрую траву, закрыла глаза и, положив руки на края, попыталась тонкой струйкой влить силу. Получалось плохо. Я это чувствовала. Когда силы осталось около половины, я открыла глаза и поняла, что рана срослась меньше, чем на четверть. Щедро влевая остальную часть магии, я наблюдала, как неохотно, медленно и непрочно соединяются края. Не доводя себя до магического истощения, прошла к следующему дереву. И снова знакомое насыщение силой. И еще один сухой, высосанный до дна ствол. Когда я увидела рану Альгерда, я просто заревела от беспомощности. За те минуту, что я ходила кормиться, она приняла прежний вид. Немного подумав, решила попробовать другой вариант. Взяла грязную портянку его плаща, валявшуюся на склоне, перекатила тело на нее и привычно, вцепившись двумя руками в воротник, изо всех сил упираясь и дергая, поволокла его по траве к ближайшему взрослому дереву. Чуть отдышалась, кухонным ножом зачистила от коры кусок ствола размером с ладонь. Левую руку положила на влажный, сочащийся соком участок, а правый захватила края раны и попыталась срастить их льющейся силой. Я не сразу поняла, что идет не так. Прекрасно ощущала поток магии, идущий через меня, но до тех пор, пока дерево не уронило мне на голову несколько сухих листьев, Я внимательно смотрела на рану Альгерда и совершенно не замечала, какой мощной и плотной стеной выросла кругом трава. Задрав голову вверх, увидела пожухлую облетающую листву, а опустив глаза — Альгерда, с той же самой открытой раной, тонущего в высоченной траве. В этот раз сила даже не задержалась в его теле, напрямую сливаясь в бессмысленный рост окрестной зелени. Альгерт не приходил в себя, и мне становилось страшно. Я не могла позволить ему погибнуть столь нелепо, даже не в бою, а просто от неумелого врачевания. Мир от меня скрывался за пеленой слез, но я резко и зло, ущипнув себя за руку, сказала «Успокойся, истеричка». Просто подумай, первый раз ты смогла срастить рану на четверть, второй раз не помог вообще. О чем это говорит? Это говорит о том, что прямая, непереработанная магия Альгерду просто не поможет. Я чуть раздвинула траву, в которой тонул Альгерт, посмотрела на синеющие губы и, резко встав, пошла допивать дерево. Я выбрала из него все соки, всю мощь и всю жизнь. Немного подумав, закусила двумя молодыми деревцами и, совершенно пьяная от силы, глупо хихикая, потому что мир казался прекрасным и беспроблемным, почти захлебнувшаяся, вернулась к Альгерду. В этот раз я глаз не закрывала. Положив обе руки вдоль краев раны и плотно сведя их, я начала лить тонкий ручеёк переработанной силы. Медленно и неохотно рана срасталась. Вот в тонкие шрамики срослись начало и конец разрыва. Вот розовые кожицы кривых рубцов с двух сторон медленно двинулась к центру. Моих сил оставалось меньше половины, а рана была закрыта, дай бог, на четверть. Но понимая, что или так, или он умрёт, Я лила и лила магию, не испугавшись привычной уже темноты в глазах, выскребая, выдавливая из себя последние крохи и искры силы. А потом мир привычно схлопнулся. Очнулась я ночью. На маленьком костерке доваривался суп или каша. Желудок болезненно скрутило — И он напомнил мне о том, что я голодна жалобным урчанием «Очнулась? Ну и хорошо. Полежи, сейчас я буду тебя кормить». Голос раздавался откуда-то из-за головы. Видеть Альгерда я не могла, но то, что он пришёл в себя, уже сообразила. Облегчение нахлынуло волной и закружило голову. Слабость была почти такой же сильной, как при моем первом пробуждении в чужом мире. Альгер что-то делал у костра, загораживая от меня широкой спиной. Потом, пропав из поля зрения, вынырнул с другой стороны, держа в руках обрывки своего многострадального плаща. Их он, свернув подобием валика, сунул мне под голову. Следом улыбнулся и сказал «Ты просто не представляешь, какая ты чумазая!» И тихонько добавил. «И красивая». Мне стало тепло, приятно и неловко. Раньше в наших отношениях не было ничего столь интимного, как эти слова Альгерда. Снова отошел и вернулся уже с тарелкой одуряющей пахнущей каши. «Открывай рот», — скомандовал он, — и принялся дуть в ложку. Сопротивляться было бы глупо. Руки я всё равно толком поднять не могла. Они тряслись от слабости. Каша была наваристой, с мягкими распадающимися волокнами мяса и безумно вкусной. Мне казалось, что я никогда не наемся. Однако ближе к концу миски глаза у меня начали слипаться. Сквозь сон я чувствовала, как Альгерт плотнее закутывает меня в какой-то плед. Второй раз я проснулась на рассвете. поблескивали капли росы на траве, и было довольно прохладно. Недалеко от нас заполошно кочерикала какая-то птица. Свернувшись клубком, рядом спал Альгерт. Я перекинула на него свой плед, медленно перевернулась на живот и поползла к котелку. Ужасно хотелось есть. Запустив ложку в застывшее месиво, я кинула в рот плотный комок каши и, захлёбываясь, начала его жевать, испытывая неимоверное счастье, когда чуть хрипловатый хрепловатый сосноголос сказал, «А просто сказать, что хочешь есть, ты не могла?» Подхватив подмышки и подтащив меня к небольшому кустику так, чтобы я могла опираться о него спиной, дал в руки бутерброд из хлеба и остатков сыра, И занялся костром. Очень скоро в руках у меня дымилась тарелка разогретой каши, а Альгерт пристраивал к костру второй котелок: Сейчас чайку попьем и ты еще отдохнешь. Спать уже не хотелось, но слабо я была как месячный котенок, ноги тряслись и не хотели меня держать. Альгерт отнес меня на руках метров на двадцать от стоянки, поставила густого кустарника и сказал: «Пока ты спала, я немножко посмотрела окрестности. Здесь достаточно безопасно. Это совершенно обычный лес, только очень молодой. Поэтому ты можешь остаться одна, а потом просто крикнешь меня. И это было очень кстати. В туалет я хотела уже давно. Альгерт ушел» а я за несколько дней похода, почти смирившаяся с тем, что я не девушка, а просто боевая единица, почувствовала смущение и странную благодарность к нему. В отличие от меня, он-то как раз помнил о том, что я слабее, и как мог, пусть и не всегда деликатно, оберегал меня. Когда донёс меня к костру, он сделал совершенно потрясающее заявление. «Здесь рядом, совсем недалеко, есть небольшой чистый ручеёк и маленькая заводь. Если хочешь, мы можем перебраться туда, и я помогу тебе вымыться». Я чуть не заплакала от умиления. В этом чистом весеннем лесу я отчетливо ощущала вонь от наших тел, в которой смешивались застарелые запахи поток, грязи и гари. Сейчас я понимала, почему Альгерт не разбил на ночь палатку — Мы бы просто задохнулись от собственных запахов. Но получается, что я зря воспользовалась магическим артефактом. Конечно, он многоразовый, но старый. Кто знает, сколько ещё раз может понадобиться вода в критической ситуации. Успокоила свою жабу тем, что он выдал литров 10-15, значит, кончится ещё не скоро, а искать воду мне было просто некогда. Я осталась лежать, Альгерд занялся переноской лагеря и обустройством его на новом месте. Сама не знаю как, но снова задремала. Пробыли мы у заводей еще четыре ночи. Одноразовый пространственный карман Альгерда содержал достаточно удобную непромокаемую палатку и пару туго свернутых одеял. Так что расположились с комфортом. Силы мои, пусть медленно, но восстанавливались. Однако ни капли магии не осталось ни у него, ни у меня. Мы оба стали простецами. Местная луна была совершенно равнодушна к нам. На пятый день с утра мы выдвинулись в путь. Теперь у каждого за спиной висел довольно тяжелый вещмешок с кучей брахла. В дороге мы мало разговаривали — потому что всё, что нам нужно, обсудили раньше и дружно пришли к выводу, что молодой лес у портала вырос на месте мёртвых земель. Это значит, что в этом мире тьма пропала тогда, когда Альгерд запечатал портал. Это давало надежду, что через 8-10 лет мёртвые земли того мира тоже превратятся в молодой лес. В дороге мы молчали ещё и потому, что нам обоим было не слишком понятно, что делать дальше — выходить к людям или прятаться от них. Спорили долго, приводя доводы «за» и «против», но так ничего и не решили. Единственное, до чего мы смогли договориться, что действовать будем по обстоятельствам. А пока мы шли по молодому лесу, где самые высокие деревья были не более трёх-четырёх метров высотой — Практически не было тропинок, залежей мёртвых деревьев и чащ. Зато нас радовали частые ручьи с кристально чистой водой, сумасшедший перезвон птичьих голосов и следы животных, на которые указывал мне Альгерт. Несмотря на отсутствие тропинок, идти было достаточно легко. Путь пролегал вниз по очень пологой горе. У нас заканчивались продукты — И во время привала Альгерт, ненадолго оставив меня одну, ушёл, как он сказал, побродить. Вернулся скоро, неся в руке крупную тушку какой-то пёстрой птицы и извиняющимся тоном сказал. «Я не мог взять самку, сейчас весна, они сидят на яйцах, а самец, он, конечно, суховат, но всё же вполне съедобен». Судя по перепончатым лапам и мощному оранжевому клюву, птица была водоплавающая, что-то вроде наших уток. У очередного ручья мы рано остановились на ночевку, особенно торопиться было некуда. Альгерт чуть подпорол брюхо птицы и одним ловким движением вырвал внутренности, закинув их в ручей. Можно, конечно, было бы оставить на берегу, птицы бы расклевали, Но я боюсь приманить на запах крови крупных животных. Ни к чему нам такие переживания. В глинистом берегу Альгерт выкопал ямку, замесил из глины что-то вроде густого теста, добавив воды, и толстым слоем обмазал птицу вместе с перьями. Кинул её в ту самую ямку, присыпал остатками глины и прямо сверху развёл костёр. Проблема этого леса была в том, что не было старых сухих деревьев и хвороста, потому костром Альгерд всегда занимался сам. У меня ветки просто дымили и не хотели разгораться. Вместо закаленного в крови нежити меча на поясе Альгерда теперь в удобной кожаной петле болтался топорик, а с левой стороны в ножнах висел хороший охотничий нож». Ужинали мы остатками крупы, из которой получилось сварить жидкий супчик. Зато завтрак у нас получился просто потрясающий. Той же самой маленькой лопаткой, которой Альгерт копал яму, он раскидал дымящиеся остатки костра, поковырялся в обжигающей горячей земле и, шепча какие-то проклятия, выкатил дымящийся черный шар на влажную траву с помощью обмотанной в тряпку руки и своего ножа. Я с сомнением смотрела на этот запёкшийся камень. Альгерт улыбнулся, глядя на моё недоумение, так что дрогнула ниточка шрама в уголке губ и обухом топорика сильно ударил по этому валуну. Он раскололся на две почти равные части и оттуда пахнуло таким дивным ароматом, что я нервно сглотнула. Мясо в собственном соку пропеклось просто изумительно — и даже довольно крупные кости мощных лап стали мягкими. Впрочем, есть их не было смысла. К людям мы вышли на четвёртый день. Уже вечером лесная зона закончилась, и ночевали мы на какой-то просторной поляне среди редколесья. Именно тогда Альгерт обратил моё внимание на звук лающих вдалеке собак. «Где собаки, там и люди, Лунка». Оставив меня сторожить вещи, Альгерт прихватил несколько монет и, категорически запретив мне двигаться с места, ушел туда.